Глава двенадцатая. Шины моего автомобиля то и дело взвизгивались, с такой скоростью я мчался домой. Я не должен был этого делать, но охватившая меня тревога мешала рассуждать здраво. Надо было как можно скорее добраться до дома, убедиться, что там все в порядке, что Клэр в безопасности. Билли сидел сзади в специальном детском кресле, пристегнутый к нему ремнем. Для своего возраста он не очень большой, поэтому на всякий случай я всегда сажаю его в это кресло, хотя он каждый раз возмущается и требует, чтобы ему разрешили просто сидеть на заднем сиденье, как взрослым. Когда машину слегка занесло на повороте к Пеликан-Гроув, пригородному району, в котором мы живем, кресло слегка накренилось и Билли в восторге захохотал. Я тоже через силу засмеялся, пытаясь заглушить тревогу. А когда подъехали к дому, облегченно вздохнул. Гараж был открыт, машина Клэр стояла внутри. Я распахнул дверцу машины, но еще с минуты оставался на месте, пытаясь взять себя в руки. Пахло свежескошенной травой и дезинфицирующим средством для бассейнов. С соседской лужайки доносился стрекот к газонокосилке. Мне хотелось подольше задержаться в этой бытовой повседневности, в безопасности привычного существования в привычном мире. Расслабься, Пол, перестань воображать всякие ужасы. Тот, кто тебе звонил, просто придурок, все хорошо. «Эй, мальчики!» — окликнула нас Клэр из окна кухни. «Вы идете?» Ее голос и выражение лица были нейтральными, ни нахмуренных бровей, ни даже слабой ноты упрека, но я чувствовал, что это еще не мир, а всего лишь перемирие. Я прекрасно понимал, что подразумевает такая манера. «На сегодня хватит ссор, но не думай, что все наши проблемы разрешатся сами собой». Я отправил Билли вперед. А сам тем временем осторожно достал из машины букет роз. Я не знал, поможет ли этот, отчасти вынужденный жест, заслужить прощение, Клэр, но, в конце концов, попытка не пытка. «Вот и мы!» — завопил Билли, подбегая к дому. Войдя следом за сыном, я остановился посреди холла и бросил взгляд сначала на уютную, ярко освещенную кухню с одной стороны, а потом на темную лестницу, ведущую наверх с другой. Я колебался, наконец крикнул в сторону кухни «Одну минуту!» и направился к лестнице. Я взбежал наверх, перескакивая через две ступеньки и, войдя в кабинет, включил компьютер. Я не мог больше ждать. Войдя в интернет, открыл Google. Первым делом я вбил в поисковую строку имя Кош. Через несколько секунд нашлось миллион четыреста девяносто тысяч ответов на мой запрос. Нет, так не пойдет. Нужно добавить еще какие-то ключевые слова. Я приписал Неаполь, Флорида, полиция, правосудие, преступник, тюрьма». «В этот раз тоже нашлось немало данных, хотя и меньше». Чем в первом случае, теперь счет шел на десятки тысяч, и кроме того, они оказались из самых разных, порой совершенно неожиданных областей. Открыв наугад несколько ссылок, я обнаружил персонажей сериала "Вавилон пять", марку холодного оружия, слово из индейского словаря, одно из названий нейролептика, хлоппромазин, фамилию журналиста. Не говоря уже о множестве ссылок на сайты, видеоигр, интернет-магазинов и так далее. Ладно, пойдем другим путем. Я напечатал Шон Рамон Родригес. Тут все оказалось гораздо проще. За пару минут я отыскал несколько статей, в которых шла речь о его исчезновении. Понятно, что черный парнишка из бедной семьи никого особо не интересовал. Но, по крайней мере, мне удалось выяснить некоторые подробности, а именно. Шон Рамон Родригес исчез из торгового центра в Бейсайде, в Майами, в среду 3 августа, две недели назад, во время детского праздника в одном из кафе. Мать ребенка не сразу сообщила об этом полицейским, и они не располагают сколько-нибудь убедительным доказательством того, что имеет место похищение. Пока основная версия заключается в том, что он просто сбежал. Поэтому тревога Амбер включающая в себя распространение информации о похищении по радио и телевидению, а также на придорожных рекламных щитах, до сих пор не объявлено. Тревога Амбер. Тревога, объявляемая в случае похищения ребенка. Названа так по имени девятилетней Амбер Хегерман, которая была похищена и убита в техасском городе Арлингтон в 1996 году. Журналист, явно разочарованный отсутствием трупа, напоминал также, что по статистике 74% похищенных детей убивают в первые три часа после похищения и сообщал, что семья и соседи потрясены исчезновением Шона, с которым, судя по всему, у родителей никогда не было особых проблем. Каждая из следующих статей была короче предыдущей и не сообщала ничего нового. У меня не осталось сомнений, что вскоре юный Рамон Родригес безвозвратно скроется в недрах интернета, погребенный под грудами новой информации. Я откинулся на спинку стула. Кажется, настал момент обращаться в полицию. По крайней мере, так рассудил бы на моем месте любой нормальный человек. Служить и защищать — это ведь ее обязанность, так? — Пап! — закричал Билли с первого этажа. — Иди ужинать. — Позвонить в полицию. — Ну, допустим. — Но что я скажу? — Здравствуйте, я доктор Полбекер. Вы удивитесь, но у меня в руках оказался мобильный телефон, в котором хранится фотография недавно пропавшего ребенка. Как ко мне попал телефон? — Нет, не подумайте плохого, я его не украл, я его... — Ну, просто нашел. — Еще какие-то детали? — Ах да, вспомнил. «Там еще фотография моего отца». «Да и еще. Во время моего последнего ночного дежурства в клинике на меня неожиданно напал один из пациентов. И, кстати, о фотографиях. Всего их было три. А на третьей какая-то странная компания в костюмах Адама, взрослые и малолетки. Я уже не говорю о телефонных звонках с угрозами, скорее всего, от некоего Коши или кого-то из его подручных». А попытки меня запугать не очень-то успешные, но не прошедшие бесследно. «Не могу ли я к вам подъехать?» «Неплохая идея. Но дело в том, что я только недавно открыл свою медицинскую консультацию. Городок у нас маленький, сами знаете, так что если пойдут слухи, что я отлыниваю от работы, я рискую остаться без клиентов. Это будет полный крах». На меня насядут кредиторы, я лишусь всего. Моя жизнь и жизнь моих близких превратится в ад. Поэтому, если можно, пусть это маленькое дело останется между нами. «Пап!» — снова позвал Билли. «Уже иду!» Я помедлил еще несколько секунд, пытаясь придать лицу безмятежное выражение. Слово-сочетание «уже иду» я произношу дома чаще всего. Конкуренцию ему может составить разве что фраза «сейчас» только компьютер выключу. Надеюсь, Клэр ни о чем не догадается. Ужин прошел на удивление хорошо. Букет роз возымел действие. Клэр заметно подобрела, и пару раз мне даже удалось ее рассмешить. Мы обсудили успехи баскетбольной команды «Гаторс», и ее нового игрока, подающего надежды молодого человека, сына знаменитого французского теннисиста, впоследствии ставшего Шансонье. Еще раз перечислили все необходимые действия в случае урагана. Билли помнил их едва ли не лучше нас, поскольку мисс Скорбин без устали напоминала об этом в школе. Пошутили по поводу одной из наших соседок, которая работала инструктором по фитнесу в том же клубе, где Клэр преподавала танцы и, кажется, была ко мне неравнодушна. Я тщательно следил за тем, чтобы разговор случайно не соскользнул на зыбкую почву. — Да, я знаю, что вы скажете, это трусость. — Ну, так я готов признать, я самый что ни на есть заурядный человек. «Не храбрее остальных. И, кроме того, неужели нельзя отложить решение сложной проблемы хотя бы на один день? Черт! Неужели я слишком многого требую?» Во время ужина я украдкой наблюдал за Клар и Билли. «Нет, все-таки мой сын лучший из моих достижений. Ему не хватает только младшего братика или сестренки». Когда я встал из-за стола и уже собирался уйти, Клэр неожиданно обняла меня. Это было совсем не в ее духе. Физическая сторона общения в последнее время скорее разъединяла нас, чем объединяла. — Извини за сегодняшнее, — прошептала Клэр. — Мы виноваты оба. — Но не одинаково. 40 — Сорок процентов на шестьдесят. — Хочешь сказать, шестьдесят твои? — Да. Розелла в это время грохотала посуды, но я почти слышал, как она скрипит зубами при мысли о том, что Клэр официально зарыла топор войны обратно в землю. Что касается процентного деления, это наш давний совместно придуманный трюк. Самое сложное после ссоры — признать свою вину и теперь с помощью этого трюка Клэр давала мне понять, что считает себя виновной даже больше меня. «Нет, неправильный расклад», — возразил я. «Разве?» 99% мои. Все случилось по моей вине». Клэр закусила губы. Внезапно она показалась мне хрупкой и уязвимой, как в тот день нашей встречи в Париже, когда уходила из больницы. Я постараюсь исправиться. — поспешил я добавить. — Приложу все усилия. Можешь на меня положиться. Клэр отвела взгляд. Я прижал ладонь к ее щекам и прошептал. — Я тебя люблю. Она едва заметно напряглась, потом мягко отстранила меня. — Иди, а то опоздаешь на дежурство. — Я тебя люблю, — повторил я. Потом взял свои вещи, вышел из дома и направился к машине. Пол Я обернулся. Клэр стоял на пороге. Ветер развивал ее волосы и платья, отчего оно сильнее облегало тело. Такой ядный не буду вспоминать ее всякий раз, когда закрою глаза. Красивый настолько, что дыхание перехватывает. «Когда ты вернешься, нам надо будет кое о чем поговорить. Обещаю», — кивнул я. И уехал. «Позже я часто вспоминал этот момент». Думал о том, как могло бы все обернуться, если бы я задержался еще хотя бы на минуту. О том, сколь многое было бы по-другому. Если бы я в тот вечер нашел в себе мужество поговорить с Клэр. Странно. Оглядываясь на прошлое, вы можете с точностью определить тот момент, когда счастливый шанс ускользнул от вас, будто песок, просачивающийся сквозь пальцы.